Его успокаивало ощущение солнечного тепла на лице, запах рост, а вечерами душистого табака, вид огненно красных цветков фасоли, ползущих все выше и выше по подпоркам. С самого начала он решил, что он ничего у Блейдена не будет спрашивать, будет ждать, пока тот сам не скажет. Но он молчал. Точно жизнь его началась лишь с приездом сюда. Старик гадал, может, он сидел в тюрьме или был за границей, плавал на каком-нибудь судне, хотя никаких доказательств ни того, ни другого не было. Вечерами они вместе пили пиво и изредка играли в карты, хотя чаще всего Блейден возился в саду, а старик просто сидел, наблюдая за ним, слушая вечернюю перекличку птиц, доносившуюся с болота. На заработанные Блейденом деньги они купили новую одежду для мальчика, стали покупать лучшие куски мяса, И наконец однажды днем прибыл зеленый фургон с телевизором и двумя техниками, которые должны были установить антенну. Это на зиму, сказал Блейден. Сейчас тебе он может и не нужен, но зимой он составит тебе компанию. Что-то не замечал, чтобы мне его не хватало. Ну все равно мне не нужны развлечения. Мы сами их себе придумываем. Всегда так делали. Вот увидишь, как начнешь его смотреть, пристрастишься, и будешь рад, что он у тебя есть. Я же сказал, это для зимы. Однако уже августовскими вечерами старик иной раз допоздна засиживался стол телевизора и обнаружил для себя много интересного. Ему открылись новые горизонты, новые миры. «Я бы никогда этого не узнал», — говорил он. «Я ведь нигде не был. Подумать только, что всего этого я бы так никогда и не узнал». Блейден кивал в ответ. Сам он, казалось, мало интересовался телевизором. Он чинил ограду перед домом, делал стойки из старого дерева, которое ему дал на ферме Молдран. Теперь калипка будет плотно закрываться и не будет стучать во время зимней непогоды. В четверг вечером, было это в конце августа, Блейден впервые заговорил о поездке на побережье. — Он ведь никогда там не был, — сказал он, вытирая пивную пену с верхней губы. Он там мне говорил, я его спрашивал. Он никогда не был на море. Я делал для него все, что мог. Лишних денег у нас никогда не было. Жили как могли. Тебя никто не обвиняет. Я бы свозил его со временем, рано или поздно. Конечно. Да уж. Так вот, я бы мог его свозить. На море? Да, на побережье. На один день? Это ведь довольно далеко. Дня на два, я думал. Наконец недели. Старик молчал. Но мальчик действительно нигде не был. Возможно, переживал из-за этого. Возможно, в школе ребята рассказывали о том, куда они ездили, что видели, хвастались перед ним. И если это так, то надо его сводить к морю. Пусть ездит, ничего не упускает. Он не должен чувствовать себя обделенным. Всего денечка на два. Мы уедем рано утром в субботу и вернемся в понедельник. Я мог бы отпроситься на ферме. Он пробыл здесь три месяца и ни разу не пропустил ни одного рабочего дня. Ступай, как знаешь. Я не уехал бы, не спросив тебя. Для мальчика это будет только хорошо. В таком возрасте дети впитывают все, как губка. И к тому же пусть развлечется. Конечно. Поезжай. Это будет хорошо. Я пока ему еще не говорил. Ну так скажи. Когда он сказал, лицо мальчика расплылось от удовольствия. Он нервно облизывал губы в возбуждении, уже подсчитывая, когда наступит время ехать. Старик поднялся на отобрал для него одежду, чекно все выстирал и повесил сушиться на веревке. Он уже сам жил предвкушением этой поездки. Он правильно решил. Мальчик должен поехать. И все же ему было страшно. Они никогда прежде не излучались. Он не мог представить себе, как это будет, как он будет спать один в доме. А потом начал представлять себе всевозможные несчастные случаи. Блейден не предложил ему поехать с ними. Да не хотел. Он вдруг почувствовал себя слишком усталым, чтобы куда-то ехать, видеть чужие места, чужих людей. Ему хотелось сидеть на столнышке и считать часы и минуты, когда они вернутся. Он привык к мысли, что Блейден останется здесь. Зима его больше не пугала. Какими далекими казались дни, когда он был один с мальчиком. В субботу утром они вышли очень рано, еще до того, как солнце пробилось сквозь толщу тумана, низко висевшего над болотами. В утреннем воздухе каждый звук был отчетлив и чист. Старик слышал их шаги, шуршание их ног по траве, еще долго после того, как они скрылись из виду. У мальчика за плечами висел свой собственный рюкзак, новенький, только что купленный в деревне. Он стоял очень прямо, глаза его блестели. Он уже рисовал себе в мыслях то, что они увидят, что будут делать. Старик вернулся на кухню и снова поставил чайник. Заварил свежего чая и стал думать, чем заполнить время в их отсутствии. Он найдет себе дело. Приберет в спальник, просмотрит одежду мальчика, и отложит то, что нуждается в починке. Почистит ножи и вилки, выстирает занавески, сходит в деревню за продуктами, испечет торты и пирог к их возвращению, приготовит тушеное мясо. Словом, в первый день, в субботу, у него совсем не было времени думать о них, заметить их отсутствие. К вечеру все тело его ныло. После еды, опьяневшей от усталости, он лишь немного посидел во дворе и в воскресенье утром проснулся позже обычного.